Хиппари. В большей или меньшей степени автор данного сообщения наблюдал за жизнью Сайгона с осени 1967 по 1989 год прошлого столетия. 25 лет. Есть чем поделиться. Кто такие хиппи в понимании моих товарищей студентов? Речь, напомню, идет о конце 60-х, начале 70-х советских годов. Это такие длинноволосые парни и девушки, носящие джинсы, всякие пестрые рубашки, а зимой наряжающиеся в тулупы из овчины. Они любят рок, музыку группы Дорс и аэроплан Джефферсона. Они мейклоф и нотво. Они постоянно куда-то ездят автостопом и протягивают прохожим цветочки. Дорс я любил. Частенько опоздав на последний троллейбус и возвращаясь ночью из центра пешком домой на проспект Металлистов, куда переехала семья, сквозь осеннее ненастье напевал, дабы скоротать дорогу. «Well, show me the way to the next whiskey bar. I don't ask why. I don't ask why». Мы перенимали чисто внешние признаки, и никакого виски, заметьте, и принимавших наркотики до поры я вокруг не наблюдал. Итак, я буду говорить о лете 71 -го года. Теперь у меня имелись белые вельветовые джинсы, к тому времени группа «Санкт-Петербург», в которой я являлся фронтменом, поднялась в звездные выси питерского андеграунда, отчасти и создавая его своим разбойничьим имиджем. Рыжие брательники Лемеховы Вова и Серега купались в славе и крепленном португальском вине, а нас с Мишкой Марским, Клавишником и Красавцем терзало качество звучания потому что звучание было хреновое. Поганые динамики, поганые усилители и провода. К Славе за полгода мы уже успели привыкнуть, и хотелось теперь блаженных звуков. Был Морский, была одна девушка, был я. Имелся у Морского загадочный приятель Пресняков, постоянный посетитель Сайгона, художник. У того бабушка проживала в Ярославской глубинке. Почему-то не помню почему, приятель Пресняков — Начертил план глубинки и уговорил Марского отправиться в глубинку к бабушке и взять сколько-то там икон, собранных ею для приятеля. Марский по договору привозил иконы, получал за это деньги, и мы покупали музыкальные агрегаты. Такова была идея. Марский уговорил одну девушку ехать с ним, та проболталась, и я влез в компанию. Марский скрипел сердцем, но мы все-таки отправились втроем. Перед отъездом выполнили последнюю волю Преснякова. Купили бабушке килограмм сладких подушечек, конфет таких, и торт полярный. Москва, Ярославль. От Ярославля доехали до Данилова после до Путятина, а может и наоборот. После автобусом до городка Середы, затем пешком побрели счастливые по пыльной жаркой дороге с оставшимися пятью рублями на троих. Ночь провели в поле в безмерных соломенных развалах, а утром солнце будет ранним и вполне жгучим прикосновением. Марский через солнце закричал счастливый. «Стендап делаем! И вперед, walking the dog, как у Роллингов, бродячая собака!» «Давайте лучше шампанское, — предложила одна девушка, — и на речку хиповать, ведь пять рублей еще есть». «Ты совсем того! Это же Русь! Срединная Русь!» На летающем суставе, так звали Марского за худобу и подвижность, были синие ранглеры на одной девушке Левиса, видавшие виды, на мне хиповый улет, белые в дым, как пепловский смокон-девота, Вельветовый шик 90% износа. Мы сделали в the Dog» по хромой русской дороге и через час добрались до безымянного для нас поселения. На отшибе посреди поля стоял лабаз. В нем мы обнаружили только баранки и шампанское брюд на всех полках. Девушка у нас хоть была и одна, зато своя, как до врубалась в Джима Моррисона и курила травку. Но шампанского брюд мы ей не взяли. После баранок у нас на него и денег-то не оставалось». «Как мы отсюда станем выбираться с тремя рублями? Михаил, короче, где тут твои золотые горы?» Летающий сустав достал план и ткнул в него музыкальными пальцами. Дорога тут одна, километров с двадцать. День становился жарким, солнце словно ненормальный зайчик слепило глаза. Мы шли целый день, а когда светило из золотого стало медным, добрались уставшие до означенной деревушки. Кроме поношенных джинсов мы с Мишкой, напомню, носили еще на головах и длинные лохмы хиповой ботвы. В деревнях, да и в городах народ тогда стригся коротко, под полубокс или канатку. Прохожая старушенция при нашем появлении стала быстро креститься. Михаил спросил у нее про гражданку Преснякову, то есть бабушку-приятеля. «Такой нет ути, прошамкала старушенция. Мы пошли спрашивать дальше, но и последующие редкие селяне отвечали так же испуганно и так же отрицательно. За деревней возле реки мы разделись, упали в воду, вспомнили, что впереди еще вся жизнь, сели мокрые, на берегу достали план. «План-то правильный», — сказал Мишка. «Точный», — подтвердила одна девушка. «Ты не расстраивайся». «Вот дорога тут поворачивает», — ткнул в бумажку Мишка. «Точно так поворачивала. И название у деревни, как в плане, мхи. Название это мхи. Бабки только нет». Мы молчали, а после одна девушка сказала. «Надо было шампанского взять». Шампанское брют в деревне мхи. Звучит. В затяжном полете солнце падало на горизонт в тяжелую кучевую буханку. За речкой к Малахитовой роще катилось поле. Из рощи прилетел ветер и стало совсем хорошо. Мы перешли речку и, расположившись возле стога, съели вафельный торт. Помолчали, пока не стемнело. Было тепло, небо заволакивало, стали зарываться в колючее сено, в нем шуршали и ползали живые существа. Сквозь первый слой сна уже долетали капли дождя. После этого из неба ударило, и мы проснулись. Молнии слепили даже сквозь сено, а ливень пробил его насквозь. Мы выползли в стихию, в ней не было очертаний. Сквозь мрак пролетали толстые заряды электричества, после грохотало и бил ливень. «Вокинг-зе-дог делаем в деревню!» прокричал Мишка. Мы сбились с поля в месиво дороги, и я упал, поскользнувшись, а когда поднялся, то почувствовал приятную легкость в коленях. Это лопнули мои вельветовые американские штаны. С трудом пробились мы сквозь бурю к деревушке и стали стучаться в первый домик. Словно через вечность спросил старый голос. «Кто там? Туристы из Ленинграда!» Средневековая дверь отворилась, на нас посмотрели, как на марсиан, приняли явление спокойно и уложили на печь. Утро пришло тихое и контрастное, горшок картошки и молоко. Спасибо принявшим нас селянам. Теперь о джинсах. Они лопнули навсегда. Я не стану рассказывать, как мы хиповали еще день, и как нашли брошенную церковь с полным иконостасом, и как довезли-таки до Питера четыре большие иконы, отличной работы, и как с коммерцией ничего не получилось, и как эта история неожиданно продолжилась с авантюрным уклоном через десять лет. Все это пища для поезди. «Я буду о джинсах». Босиком в драных джинсах и с иконами мы добрались до Ярославля и переночевали на вокзале, прямо на полу, подложив под голову иконы, завернутые в дырявую простынь. А утром нашли копеечку и выпили газированной воды. Мы захиповали на Ярославском пляже, а есть было совершенно нечего. Одна девушка приглядела местного хипаря, и тот купил у нее футболку с надписью «Ангелы Ада» за 15 рублей. Девушка слегка задекорировала прелести полотенцем. Денег хватило на три литра молока, три горячих батона, на то, чтобы как-то добраться до Москвы. И на заплатки. Одна девушка купила дециметр ядовито-оранжевого вельвета и пришила на мои колени. «Полный атас», — сказал Мишка. Даже я засомневался. «Да, даже одна девушка засомневалась. За такое бьют», — сказал Мишка. «Может, натереть мелом?» — спросил я. «Не поможет», — сказал Мишка. И не помогло. Но я пронес эти два оранжевых солнца на коленях, и они есть теперь во мне через столько лет, как и есть эта Русь в моей памяти. Такая странная и безлюдная. Сермяжно-джинсовая страна. О нас говорить проще. Мы любили друг друга. Но теперь Мишка в Нью-Йорке, одна девушка неизвестно где. А в фильме «Беспечный ездок» За непривычно волосатый образ главного героя, которого блистательно сыграл Денис Хоппер, американские провинциальные водилы просто пристрелили. Это я рассказал вам, так сказать, славянофильско-хиповый сюжет. Ровно через год, летом 72-го, мой приятель Коля Зарубин, постоянный слушатель песен рок-банды «Санкт-Петербург», убедился ставить ему компанию для хиповой поездки в Латвию. Опять наступило лето, и началось оно дикой жарой. В СССР приехал Никсон. Назревала разрядка и совместный полет в космос. Юра Олейник, джазмен и рокер, все шутил по телефону, что живет на трассе американского визита и заготовил по такому случаю, как Освальд в Далласе, винтовку с оптическим прицелом. Юра, понятное дело, трепался, но к нему приехали и на время Никсоновского гостевания уединили на всякий случай в правоохранительной камере, а потом отпустили. Пока Юра сидел в узилище, я лежал в больнице. В апреле 72-го я уехал в Сухуми на спортивные сборы, а вернувшись в Ленинград, заболел инфекционным гепатитом, желтухой, и чуть не сдох в Боткинских бараках за московским вокзалом от ее сложной асцитной формы. То есть началась водянка. Кто-то из врачей все же догадался назначить мне специальные таблетки. После них я выписал за сутки ведро и побелел обратно. В первые дни, мучаясь от боли, я читал бодрые записочки, присылаемые друзьями-товарищами по хипорству. Валерка Черкасов, хипарь первостатейный, помню, прислал открытку с текстом приблизительно такого содержания. «Говорят, ты совсем желтый, и говорят, ты вот-вот сдохнешь. Нет, ты, пожалуйста, не сдыхай. Ты ведь желтый-желтый обещал поменять моего Джимми на твой сатаник. Так что давай сперва поменяемся, а после подохнешь. С японским приветом, Жора». Женя Астанин приносил в больницу книги по технике рисования, в котором я и упражнялся, Лёжа под капельницей, а когда я, прописавшийся и побелевший, обратно смог выходить на улицу, то выходил, и мы с Женей гуляли по территории больницы, подглядывая в полуподвальчик прозекторской, где прозекторы потрошили недавних пациентов. За деревянным забором, отделённые от аристократов-гепатитчиков, весело жили в деревянных домиках дизентерийщики. Аристократы относились к ним с презрением и называли нехорошим словом «засранцы». «Тогда же я без всяких на то оправданий написал рассказ» и назвал его «Люси с алмазами в облаках». Самое удивительное, что рассказ сохранился. Там всякий неясный сюр, как тогда было модно. Жара установилась еще в мае, а в июне вокруг Ленинграда начались пожары, которые тушили с помощью населения. Зато к началу лета у ленинградских садоводов поспела клубника. После выздоровления мне прописали щадящий режим и кашу. Спортивный сезон оказался потерян. Мы отправились за рубином в Ригу, думая оттуда добраться до Таллина а насладившись джинсовым Таллином вернуться в Ленинград. Мы просто прихватили бонги, дудочку, немного денег и уехали в Ригу, нашу тогдашнюю Европу, где изображали из себя неизвестно кого с этими бонгами и дудочкой, а из Риги решили махнуть в Таллин автостопом. Жал кулак большой палец вверх, и тебя якобы везут добрые водилы, которым скучно в дороге. Последней электричкой доезжаем зачем-то до саул курортного поселка последней станции и попадаем под дождик. Где-то здесь дача моей дальней родственницы, материнской тетки Александры Бельцовой-Сута, художницы. Но мы с Николаем не ищем цивильного ночлега, а просто бредем в мокрой ночи по мокрому саду и в саду том натыкаемся на дощатую эстраду с крышей и ложимся спать, мокрое, на доски под крышу, где вдруг сладко засыпаем, а когда просыпаемся, то видим вокруг утро накануне первого солнца, в котором поют птицы, в котором сухо опять, в котором хочется дышать и жить». А в сотне метров оказывается море, и на диком пляже в лучах свершившегося солнца Коля Зарубин легонько пробегает пальцами по бонгам, кожа на бонгах откликается приятным невесомым звуком, а я как дурак свищу на дудочке то, чего не умею, и так хорошо, как никогда. И думаем мы, что так все и надо. Так это выглядело внешне, а по содержанию ленинградское хипование не особо-то отличалось от хипования сан франциско Советский Союз был страной милитаризированной. Американцы влезли во Вьетнам. За ошибки старшего поколения предстояло платить молодым. Некоторая часть этих молодых не хотела ни воевать, ни просто служить. В Штатах призывники жгли повестки «У нас от армии косили». До сих пор существует такой народный термин. Но кто мог вести хиповый образ жизни? Как правило, доморощенными хиппи становились деклассированные студенты. Те, кто бросил учебу или приостановил ее. Ведь над студентами домокловым мечом висела военная кафедра. Социологическим исследованием мы заниматься не станем, удовлетворимся и тем, что вспомнили данную разновидность ленинградской жизни начала 70-х годов».